глава третья. я медленно подняла руку касаясь убранных в сложную прическу белокурых волос и девушка напротив меня сделала то же самое только вот мои волосы всегда радовали глаз рыжевато каштановыми оттенками я даже не красила их никогда и испуганный взгляд не моих привычно зеленых глаз а чужих светло серых а еще возраст Незнакомке в зеркале на вид было едва ли больше двадцати. Кожа светилась юностью, ни единой морщинки. Я же только пару недель назад отпраздновала двадцати восьмилетие. И все же, вглядевшись, я с растущим облегчением поняла, что кроме очевидного это все же была я. Не совсем, не полностью. Детали отличались и сбивали с толку, но лицо Фигура вполне привычные и знакома, не вызывают отторжения, поэтому чувства были смешанные. Но к ужасу я вроде бы уже начала привыкать. Нормальным этот день не был от слова совсем. Что это? Я ткнула пальцем в зеркало, поворачиваясь к темноволосому. Тот, оказывается, уже успел подобраться поближе и теперь стоял на расстоянии вытянутой руки. вновь внимательно изучая меня. «Это высокородная госпожа Алиадна Лайтон, то есть ты». «И куда делась эта высокородная госпожа?» — спросила я, как можно незаметнее, делая шажок назад, от темноволосого. Судя по легкой усмешке, коснувшейся его губ, мой маневр он все-таки заметил. Дверь за моей спиной резко распахнулась, и я снова чуть не шарахнулась в сторону. Хоть бы кто мои нервы поберег, я так окончательно задерганный стану. А, так и знал, что вы здесь. Тащеватый, а это был именно он, плотно закрыл за собой дверь, обводя взглядом комнату и нашу компанию из двух человек, отдельно задержавшись на задернутых шторах. Я оставил Прада дальше разбираться со стражей. Послала же великая сила главу отряда. Зато честный, — пожал плечами темноволосый, — редкое качество среди придворных. Его собеседник только вздохнул и возрился на меня. Я правильно понял, что она... Не отсюда, да. Потрясающе! В пику своим словам Тащеватый издал совсем невеселый смешок. Вот эти аста обрадуются, если до него дойдет эта информация. Столько возможностей для изучения. Есть предложение, перебила его я. Мы сейчас все сядем вон в те кресла, и вы мне нормально объясните, что происходит. Потому что пока что я единственная тут. «Кто не ежа лысого не понимает?» Тащевато изумленно вскинул брови и посмотрел на Темноволосого. Тот с непроницаемым выражением лица развел руками. «Если дама настаивает...» «Что ж, давайте поговорим». Его голос был подозрительно вкрадчивым, но я твердо вернулась обратно в столь полюбившееся мне кресло и устроилась поудобнее. Тащеватый устроился на диванчике, а тот, кого называли магистром, оперся спиной на облицовку незажженного камина, оставший стоять. Он же и начал первым. — Итак, Вероника, меня зовут Дариан Хорнелл. Это — скупой жест в сторону Тащеватого — Старин Вересит. Думаю, гораздо удобнее общаться, когда знаешь, с кем именно. «Очень приятно», — пробормотала я. Поспорить с ним было трудно. «Как? Почему я здесь оказалась?» Тащеватый Стайрин снова вздохнул. «Видишь ли, вышло так, что ты, Алядна, отравила короля и погибла вместе с ним, выпив то же вино. Что?» — изумилась я. — Зачем? — Хороший вопрос, — подал голос магистр Дариан. Не думаю, что у нее хватило бы сообразительности додуматься как до первого, так и до второго решения. Очень бы хотелось узнать, кто вложил ей в голову эту идею. Могу поспорить, что если мы покопаемся в ее вещах, то найдем какое-нибудь надушенное предсмертное письмо, с патетической речью о судьбах наций и тиране угнетателей. «Мне следовало догадаться», — с горечью произнес Тайрин, «когда она внезапно начала наезжать в столицу и постоянно вертеться рядом с ним. Я думал, что, несмотря на свое происхождение, она решила попробовать себя на поприще фаворитки. Хорошенькая, умеет себя подать, умела». «Так, умерла она, а я-то тут при чем?» Вновь повторила я, все еще не понимая, как меня занесло в эти тайны мадридского двора. Стайрин, смущенный, вопросительно посмотрел на Дриана. Магистр, он попытался вернуть ее к жизни. Сперва хотели короля, но было слишком поздно, и тогда было решено оживить Алиадну. Но амулет сработал не так, как нужно. Почему-то вместо нее появилась ты. Амулет сработал прекрасно, — заметил Хорнел, не двигаясь с места и ни единым жестом или выражением не реагируя на этот рассказ. Она умерла в своем мире, а Вероника умерла в своем. И вместо того, чтобы вернуть ее, дух или сознание — В это тело почему-то затянуло другое. Вполне вероятно, потому что она пошла на этот шаг осознанно. А Вероника, напротив, очень хотела жить. Полученную информацию определенно нужно было усвоить. Хотя бы по частям. «Какой такой амулет?» — начала я с малого. «Обычный амулет, магический», — не понял моего вопроса Старин. Ну, то есть не вполне обычный, я понятия не имею, как он работает, раз экспериментальная модель. Так и работает, — ответил Дариан. Хотя раньше я всегда использовал его для удержания жизни, а не для того, чтобы ее вернуть. Даже магия имеет свои ограничения. если тело вовремя не исцелить, то последствия будут необратимы. «Впрочем, вот это как раз область для...» «Магия», — повторила я. «То есть ты, получается, некромант?» Мои собеседники переглянулись. «Кто?» — высказал тащеватый их общую мысль. «Некромант. Тот, кто воскрешает мертвых. Маг!» Я говорила медленно и ровно. пытаясь не сорваться в нервный смех. Впервые за все время здесь мне начало казаться, что я все-таки сплю где-нибудь дома в кровати, и все происходящее не более чем плод моего подсознания после слишком обильного ужина. Внутри словно что-то начало сжиматься и закручиваться в тугие петли, грозя вырваться наружу. Некромант? Повторил за мной Стайрин, словно пробуя на язык незнакомое слово. — Так в твоем мире называют магов с теми же способностями? — Вроде того, — все-таки хихикнула я, — только у нас нет магов, и магии, и амулетов с заклинаниями. — Как это? — не понял Тащеватый. — Понятие есть, а магии... Дриан все это время не сводивший с меня взгляда, вдруг резко метнулся к одному из столиков и через пару мгновений опустился около моего кресла, сунув мне в руки стакан воды. — Пей маленькими глотками, — скомандовал он. И когда выяснилось, что пальцы у меня так трясутся, что я могу только стучать зубами о стекло, отобрал стакан и сам стал поить меня. аккуратно придерживая за плечи помогло так и не начавшаяся истерика понемногу отступила когда вода закончилась я на всякий случай еще несколько раз глубоко вдохнула и медленно выдохнула окончательно успокаиваясь дрян тем временем вновь вернулся на свой импровизированный пост поставив пустой стакан на каминную полку Итак, магия, другой мир. Ладно, допустим, — подытожила я, чтобы окончательно заставить себя поверить в происходящее. А не может так появиться, что раз я заняла ее место, то она заняла мое. И нельзя ли нас как-нибудь обратно? — Нет, — отрезал местный некромант. Я уже сказал, что если тело не исцелить, то дух все равно его покинет. Алиадна и твое прежнее тело полностью мертвы. Мне жаль. — А как же это тело? — я показала на себя. — Вы же сказали, она приняла яд. — Магический, — осторожно поправил меня Стайрин. — И он мгновенно развеялся, убив вас. Чистая работа. Следы создавшего теперь не отследить, но твое тело оказалось крепче, или ты выпила меньше вина. Но нескольких мгновений хватило, чтобы успеть вернуть тебя к жизни. Я вновь повесила голову: Нет, не то чтобы я предпочла утонуть насовсем, но осознавать, что я никогда не смогу вернуться обратно. Внутри снова начала подниматься незримая волна. — Воспринимай это как то, что тебе дали второй шанс, — философски заметил Стайрин. — Умирают обычно внезапно и куда раньше, чем хотелось бы. Так что хорошая новость — ты выжила. Плохая? Убийство было сработано безупречно, и тех, кто задумал это, найти мы не сможем. — Не совсем, — мягко уточнил Дариан. Прости? «Она разговаривает на нашем языке, вряд ли одинаковый в двух совершенно разных мирах». В ответ на его вопросительный взгляд я кивнула, дескать, правда, не одинаковый. Старин все еще непонимающе смотрел на некроманта. «Воспоминания», — пояснил тот, — «как минимум часть памяти Алиадны перешли к ней». «И если покопаться, то мы сможем больше узнать о покушении», — радостно подхватил Тащеватый и повернулся ко мне. «Это правда? Ты что-нибудь помнишь?» Я неопределенно пожала плечами. «Не сказала бы, всплывают иногда какие-то образы, но не более». «Нужно время, спокойная обстановка», — заметил Дариан. Возможно, немного магического вмешательства. — Так ты поэтому настоял на том, чтобы спрятать ее? — осенила Старина, Потому что сразу подумал о том, что дознаватели просто вцепятся в нее и запрут в тюрьме. — У меня достаточно влияния, чтобы потягаться с ними, — спокойно ответил магистр. Но на это уйдет время, и я сильно сомневаюсь, что их топорные пыточные методы не повредят конечному результату и восстановлению памяти. На меня вновь накатило. Действительно, ведь без разницы, виновата я или нет, для всех я и есть та неведомая Алиадна, убившая короля. А если бы воскресивший меня некромант вовремя не понял, что происходит, то сейчас я сидела бы отнюдь не в кресле. Да даже боюсь представить, на что пошли бы местные стражи порядка, пытаясь выяснить, зачем я это сделала, и были ли у меня сообщники. В висках застучало, я помотала головой, снова пытаясь унять, усмирить рвущееся наружу, и тут стакан рядом с Дарианом сам собой лопнул и разлетелся осколками по комнате.